Глава четвёртая. Павел Беркутов поставил последнюю подпись в документах и передал папку управляющему. «Ну вот и всё, Боря. Надеюсь, до балла и пару дней после него нет ничего срочного?» — сказал он, подавив желание потянуться. «Эти дни всегда такие нервные и напряжённые, что я как раз пару дней после того, как уедет последний гость, в себя прихожу». «Нет, Павел Владимирович, ничего срочного больше нет». «И плановые работы я перенёс на неделю, это не критично Конечно, нельзя исключать различные форс-мажоры, но, надеюсь, обойдётся как-нибудь без них». «Да, я на это тоже очень надеюсь». Павел поднялся из-за стола и хотел уже вместе с управляющим выйти из кабинета, но тут дверь распахнулась, и на пороге появился дворецкий. «Павел Владимирович...» Он задохнулся, словно бежал сюда, и у него сбилось дыхание. Вдохнув и выдохнув, Дворецкий продолжил уже более спокойным голосом. «Вдовствующая графиня Ксения Сергеевна прибыла восемь минут назад. Она даже не поднялась в свою комнату, сразу же направившись в бальный зал, а там сейчас Ольга Афанасьевна. «Я же просил всех богов, чтобы не было никаких форс-мажоров», простонал Павел, медленно проводя ладонью по лицу. «Почему она не оставила свою идею? И почему явилась так рано?» «Бабушка же никогда не оставалась в моём доме дольше, чем на одни сутки. Что сейчас изменилось?» «Вы у меня это спрашиваете?» Тихо поинтересовался Борис, потому что в этот момент Павел пристально смотрел на него. «А ты знаешь ответы на мои вопросы?» Рявкнул Павел и быстро пошёл к двери. Дворецкий едва успел отскочить с дороги раздосадованного Беркутова. Когда Павел скрылся из вида, Борис посмотрел на Дворецкого и покачал головой, тихо пробормотав. «Да, бал в этом году будет запоминающимся, вот поменимое слово. Даже более запоминающимся, чем в тот раз, когда Марк Минаев напился и сделал предложение Наталье Павловне прямо посреди танца, оборвав при этом все розы с любимого куста Ольги Афанасьевны». «Не нужно вспоминать об этом», — дворецкий на мгновение прикрыл глаза, — Никто до сих пор не знает, зачем Марк Анатольевич так поступил, ведь ни о какой влюблённости в Наталью Павловну речи не шло. Говорят, он проиграл в карты желание, что женится на девушке, которую на кадриль пригласил ещё в начале вечера. Почти шёпотом ответил управляющий. Правда, он сам уже к тому времени забыл, что дочь хозяев пригласил. И когда вспомнил, что-то менять было поздно. Карточные долги. Они такие вот коварные. «Могут всю жизнь испортить и не только бедолаги, который умудрился проиграть». «Надеюсь, в этот раз обойдётся без подобных потрясений», — не слишком уверенно произнёс Дворецкий. «Здесь одного присутствия Ксении Сергеевны хватит, чтобы многим весело стало. Пойду я, пожалуй, в зал. Может быть, Павлу Владимировичу чем-то помочь надо будет». «Ага, труп прятать», — хохотнул Борис, но тут же прикрыл рот рукой и быстро удалился, прихватив папку с документами. Дворецкий неодобрительно посмотрел ему вслед, после чего поспешил к бальному залу, периодически переходя на бег. Павел добежал до зала в разгар разгорающегося скандала. Бабушка, все еще прямо держащая спину, ходила между колонн и то и дело тыкала тростью в стоящую по периметру вазы с цветами. «Оля, разве ты не видишь, что эти лилии не сочетаются с розами? К тому же запахи смешиваются и вонь стоит тошнотворная и невыносимая». Вдовствующая графиня повернулась к идущей рядом с ней жене внука. «Они прекрасно сочетаются друг с другом, ваше сиятельство», — сухо ответила Ольга, бросив в сторону мужа яростный взгляд. «Я вообще не понимаю, к чему эта инспекция». «Оленька, я приехала специально, чтобы в очередной раз убедиться. Ты не то что не можешь родить своему мужу сыновей, да и девки как-то не слишком удачно получились. Так даже ваза с цветами расставить не в состоянии». Желчно проговорила графиня и повернулась к парню. «А ты куда смотришь? Неужели не видишь, что вкуса у твоей жены не больше, чем у вон того лаке? Хотя это и так было понятно в тот самый момент, когда она выбрала тебя, в то время, как у нее был выбор женихов». Павел медленно и весьма демонстративно обвел взглядом зал. Он был образцом сдержанной элегантности. Высокие потолки терялись в полумраке, откуда лился свет массивных хрустальных люстр. Никакие вульгарные розетки и вычурные лепнины не портили его летящих линий. В простенках между высокими окнами в золочёных рамах стояли трюмо, и отражение в них создавало ощущение безразмерного пространства. Паркет из тёмного дуба и светлого клёна создавал сложный геометрический узор и был отполирован до зеркального блеска. Воздух был прохладный, что создавалось слаженной работой нескольких сложных артефактов, встроенных в основание колонн, и насыщен нежным ароматом расставленных в вазах цветов. Взгляд Павла остановился на бабушке. «Ты зачем приехала? Чтобы оскорблять меня и мою жену?» спросил он, и в его голосе помимо воли прозвучала угроза. «Я приехала, чтобы сгладить все возможные углы», вздохнула графиня и легко стукнула своей тростью по паркету. «У меня плохое предчувствие, Паша, а своим предчувствием я всегда доверяю». «И будьте так добры, послушайте, наконец, добрых советов, не обращая внимания на брюзжание старой женщины», — повысила она голос. «Что бы ты ни думал обо мне, но я предана прежде всего семье Беркутовых и не позволю вам слишком опозориться. Потерять репутацию легко, Паша, восстановить практически невозможно. Так что, Оля, убери эту проклятую вазу ради всего святого. Всё должно быть безупречно. Замените цветы на розы» коротко приказала Ольга, делая знак дворецкому, не сводя с графини напряжённого взгляда. «Что-то ещё здесь не соответствует вашему представлению о совершенстве? Кроме меня, разумеется», — добавила она ядовито. «Сарказм был неуместен Оля». Графиня осмотрела зал и направилась к выходу, тяжело опираясь на трость. Всё-таки в её возрасте сохранять поистине королевскую осанку было не так-то просто. Она продолжала говорить, не глядя на Ольгу, нота слушала, стараясь не пропустить ни слова. «Я надеюсь, Наталья в этот раз не станет эпатировать гостей и явится, как и положено, благородной вдове, принявшей вассалитет. Ее же будет сопровождать сюзерен. По крайней мере, хозяин блуждающего замка привезет Наталью сюда, и она не появится в зале под руку с другим, совершенно посторонним мужчиной или вообще одна...» Графиня остановилась в упор, глядя на жену внука. На самого Павла она не смотрела, считая, что мужчине не следует вмешиваться в подобные дела. У него своих проблем навалом. «Разумеется, ваше сиятельство. Наташа прекрасно воспитана и знает все подобные нюансы». Ольга натянута улыбнулась. «Чтобы вы не думали обо мне...» Она вернула шпильку графине. «Я хорошо воспитала своих дочерей». «Ну-ну, я надеюсь на это». И Ксения продолжила свой путь. У самых дверей она остановилась и ткнула тростью в дворецкого. «Ну что ты стоишь столбом? Проводи меня до моих комнат. Мне необходимо отдохнуть с дороги». Дверь за вдовствующей графиней и суетящимся вокруг нее дворецким закрылась, и Ольга с тревогой посмотрела на мужа. Огромов знает, что должен привести Наташу?» — спросила она шепотом, словно опасаясь, что графиня стоит под дверью, прислушиваясь к каждому их слову. «Я-то откуда знаю?» – Павел развёл руками. «Я сомневаюсь, что даже сама Наташа в курсе подобных нюансов. А ведь среди гостей князь первозванцев будет, да ещё и какого-то столичного советника с собой притащит, тоже князя, к слову». «Вот чёрт!» – Ольга приложила руку к колбу. «Так, я сейчас сообщу Наталье и Громову, а ты проследи, пожалуйста, чтобы твоей бабке не пришло в голову понять, что она ещё не ко всему придралась и совсем не устала с дороги. Дерешев вошёл в полутёмный склад и присвистнул, глядя на огромную гору мешков с гречкой. «Вот это да! Запас на годы, не иначе!» — сказал он, оглядываясь и не замечая здесь ничего, кроме гречки. «С такими запасами можно самую длительную осаду вполне пережить. Главное, чтобы вода была». И я бы уже поймал того, кто этот стратегический запас ворует, если бы всякие оборотни здесь не шастали и не пугали вора». С полки спрыгнул огромный черный кот и сел напротив Дерешева, сверляя его желтыми сверкающими глазами. «Сомневаюсь, что у тебя получится вот так поймать вора», — снисходительно заметил Олег. «Чтобы сидеть в засаде, нужно прежде всего спрятаться. А то вор чует и видит тебя на подходе к объекту, и кого ты хочешь в этом случае поймать». «Хм...» — Савелий задумался, а потом подозрительно посмотрел на Дерешева. «Это, случайно, не ты гречку воруешь?» «Нет, я не слишком люблю каши». Олег снова улыбнулся. «Я не знал, что коты едят. Вот это...» Он обвёл рукой помещение, показывая, что конкретно имеет в виду. «Да ты что, больной, что ли?» Кот подпрыгнул от такого заявления. «Где ты видел котов, жрущих эту дрянь?» «Я Андреев скажу, что он не только блохастых, но еще и умственно неполноценных шавок в дом приволок». «Ну-ну, не горячись», — усмехнулся Дерешев. «Откуда такая неприязнь к оборотням?» «Пока у меня не было этого прекрасного усилителя», — кот встал так, чтобы Олег увидел золотой шарик у него на шее, «вы постоянно за мной гонялись. Мне его, кстати, Ирочка князева подарила». Хорошая девушка, жаль только, что помолвлена, да и не молодая уже. А пока у меня усилитель не появился, на улицу в полнолуние нельзя было выйти. Бедного котика каждая блохастая тварь пыталась сожрать. «Может быть, не нужно было оскорблять нападающих на тебя оборотней?» — предположил Олег. «Поверь, никто из них никогда не причинил бы смертельного вреда хранителю блуждающего замка. Но вот слегка потрепать в ответ на оскорбление вполне могли». «Надо же, какие ранимые!» — протянул Савелий. «Ты зачем припёрся, если гречки не хочешь взять?» «Вообще-то я ищу тебе. Сегодня вторая ночь полнолуния. Я хотел попросить помочь сдерживать отряд Селена». «Не интересует», — подумав, ответил кот. «Если я буду оборотней этих плешивых караулить, то кто будет караулить эту чудесную крупу?» Он внимательно посмотрел на Олега. «Хотя есть один вариант. Я помогаю тебе, а ты, в свою очередь, две ночи посидишь здесь, в засаде, вместо меня. И не кто-то из твоих бойцов, а именно ты, Олежек», — добавил Савелий злорадно. Кот и оборотень с минуту бодались взглядами. Наконец, Дерешев неохотно произнёс. колбаса в качестве оплаты не подойдёт?» Кот отрицательно помотал головой. «Ладно, хорошо». «Две первые ночи после полнолуния я здесь подежурю». «Вот и ладушки. Встречаемся в полночь возле ворот». И кот запрыгнул на полку карауля непонятного вора, которого ему сам замок почему-то не спешил помогать ловить. Волков наконец-то прислал протокол вскрытия убийцы Голубева. И я сидел в кабинете, заканчивая отчёт для князева. «Так что мы здесь имеем?» проклятие оставило след на внутренних органах, в частности, в области сердца и мозга. По этим следам Волкову удалось вычислить, что поставлено оно было заранее, возможно, даже до того, как глупая девчонка заключила такую невыгодную для неё сделку. Значит, заказчик присматривался к слугам Князева. Возможно, кто-то ещё попал в поле его зрения, и у него стоит такая же страшная сеть, и эту подстраховку для себя заказчик ставил просто на всякий случай, «Вдруг его кто-то увидел, или он ошибся в своих наблюдениях, и его попытаются сдать барону?» «Я записал свои предположения. Еще раз просмотрел протокол вскрытия. К сожалению, фамилии проклинателя на остатках проклятия не осталось. Как не было обнаружено никаких характерных знаков, указывающих на то, кем он мог быть». «На князева точит зуб какая-то очень осторожная и умная сволочь», сказал я вслух, ставя точку и прикладывая к отчёту копии снимков и копии всех имеющихся протоколов. «Вы этом не говорите?» – подал голос сидящий в сторонке свиридов. «Нет, Коля, это я рассуждаю вслух о том, что своих врагов желательно всё-таки знать в лицо. Но никто из нас не застрахован и вот от такого». Я указал на папку. «Отвези отчёт барону Князеву и предупреди Гнедова о том, что кого-то из слуг могли пытаться нанять для выполнения грязной работы». «Я в отчёте это указал, но лучше перестраховаться и сообщить начальнику охраны». «Это всё?» Сверидов не двинулся с места, внимательно глядя на меня. «Дело закрыто?» «Оно будет официально закрыто, когда барон переведёт на мой счёт гонорар». Я откинулся на спинку кресла, глядя на своего помощника. «Что с тобой?» «Просто хочу знать, вы мне напишите рекомендацию или что-то в этом роде. У нас же временный договор, пока это дело не будет закрыто». Чуть помявшись, спросил Сверидов. «А разве не хочешь продлить договор на постоянной основе?» — спросил я, продолжая его разглядывать. «Мне, как ни крути, нужен помощник, это вполне подходишь для данной работы. Коля, тебя что-то не устраивает? Так ты скажи, не стесняйся. Постоянный договор еще не заключен, можно какие-то пункты пересмотреть». Я не... Сверидов кашлянул, чтобы его голос не звучал глухо и продолжил. «Я думал, что вы сами не хотите продлевать договор. Андрей Михайлович, вы же не сказали об этом». «Почему-то я подумал, что это подразумевается. Задумавшись, я потер подбородок и поморщился, наткнувшись на пробивающуюся щетину. Как же она мне надоела, кто бы знал. Надо у Паульса поинтересоваться. Может, есть какое-нибудь средство, замедляющее рост бороды? Ладно бы еще бритва была нормальная, а то ежедневное бритьё опаской в тот еще экстрим превращается». «Но зато я просыпаюсь и выхожу из комнаты бодрый и в меру раздражённый, так что во всём нужно свои плюсы искать». «Нет, ваше молчание не подразумевало продление договора», — свиридов прикрыл на секунду глаза, а потом, слабо улыбнувшись, продолжил. «Я уже почти привык, и к недомолвкам тоже в конце концов привыкну. Что касается пересмотра некоторых пунктов, то не нужно, меня всё устраивает». Я могу взять вашу машину, чтобы увезти документы барону. Просто полнолуние, и я могу не успеть на лошади вернуться до темноты. Да, бери, она мне в ближайшее время не понадобится. Я поднялся из кресла и подошёл к окну. Воронов сказал, что две машины для нужд служащих замка доставят в ближайшую неделю, так что скоро отпадёт нужда просить мою. Но чтобы распределить время пользования машинами, нужен начальник гаража, да и пара водителей не помешает. И где их взять? Вопрос я задал Сверидову, поворачиваясь к нему. «Понятия не имею». Николай отвечал спокойно. Он уже подходил к двери, держа в руках папку. «Разве наём служащих это не обязанность Цавинова и Воронова?» «Да, действительно». Я снова потёр подбородок. из этого возникает следующий вопрос. Как их заставить проявлять умеренную инициативу? Почему я должен напоминать им о начальнике гаража, «Разве Валерьян с Ильёй не видят, что его отсутствие становится проблемой?» «Я, пожалуй, не буду отвечать на ваши вопросы. Подозреваю, что они всё-таки риторические. Но могу сказать, что здесь так принято. Скорее всего, они понимают эту потребность, но ждут, когда вы прикажете её решить», произнёс свиридов и вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. «И это мне очень не нравится», задумчиво пробормотал я, разглядывая внутренний двор, куда вывели красавца Аякса, чтобы конь смог размяться. Посмотрев на жеребца, я внутренне содрогнулся. И как я на него карабкаться-то буду? Может сказать Воронову, что я передумала и не буду учиться ездить верхом? Мои малодушные размышления прервала появившаяся перед лицом серебристая птичка. Зависнув неподалеку, она прощебетала голосом Ольги Беркутовой. «Андрей Михайлович, хочу вам напомнить, что на правах Сюзерена вы должны сопровождать Наталью до нашего дома на бал». «Ее я предупредила, чтобы у вас не возникло недопонимания. Я вас очень прошу, Андрей Михайлович, выполнить эту несложную обязанность. На балу будут присутствовать высокопоставленные гости, и любое отклонение от этикета может поставить всех нас в неловкое положение». Произнеся последнее слово, птичка исчезла, обдав меня снопом серебристых магических искр. «Охренеть!» Я тупо смотрел на то место, где только что был вестник но ну, к Макееву я за ней точно не поеду. Пускай со всеми своими нарядами приезжает сюда». Я со злорадством призвал дара сотворил вестника. Белка с нежно-сиреневым хвостом замерла возле меня. «Минаевой Наталье Павловне», — отчётливо произнёс я. «Надеюсь, послание от матушки ты получила? Выезжаем из блуждающего замка, не опаздывай». Немного подумав, я добавил. «Дождись ответа». Делка исчезла, а я принялся смотреть на Якса, ожидая, когда Наталья сообразит, что ответ нужно будет передать с моим же вестником. И да, я бы сейчас всё отдал, чтобы её реакцию увидеть.